Меня зовут Роман Бурсук, и я преподаю метод самоконтроля мышления, созданный американским исследователем Хосе Сильвой. Сейчас я хочу представить вам этот фантастический по своей эффективности способ улучшения собственной жизни. Существует много определений метода самоконтроля мышления. По моему мнению, наиболее емкий из них – это дефиниция метода Сильвы как возможности активизировать собственную интуицию, и научиться самостоятельно и осознанно управлять ею для достижения успеха. А что такое успех? И почему одни люди достигают успеха, а другие нет? Определений успеха существует множество. Дело в том, что у каждого из нас свое личное, сокровенное отношение к успеху. У кого-то успех – это поесть досыта, а для кого-то – счастливее человечество вакцина от СПИДа. Для кого-то – Успех – это первый шаг после тяжелой болезни, а для кого-то – богатство и слава. Но существуют и закономерности в определении успеха для огромного большинства людей. Это чувство душевного покоя и материального комфорта. И человечество всегда стремилось к такому состоянию. Люди создали могущественную цивилизацию, научились управлять некоторыми видами энергии, создали огромное количество иногда совершенно ненужных вещей, которые должны были бы сделать нашу жизнь более легкой, удобной, комфортной. Но этого не случилось. И далеко не все люди могут сказать, что достигли успеха. Почему так? Успех – это цель, поставленная перед собой, а достижение ее – это преодоление и решение проблем, возникающих на пути к этой цели. Насколько эффективно мы можем решать возникающие перед нами проблемы? А ведь умение решать проблемы – это ключ к достижению успеха. И метод Сильвы дает такую возможность каждому из нас. Я знаю, о чем вы подумали в эту минуту. Да, вы совершенно правы. Все мудрые советы, как жить, что делать, чего не делать для достижения успеха, даны давным-давно. Еще задолго до Рождества Христова создавались программы правильного поведения, которые должны были изменить мир, Но мир человеческих страстей с того времени не изменился. Люди пытались изменить все, что их окружало — природу, социальные отношения, друг друга, даже свое поведение. Но пока мы не смогли изменить самого важного — своего мышления. А возможности нашего мышления огромны. Наука на сегодняшний день не знает его пределов, ведь мы используем свой мозг, и его потенциал всего на 5, может быть, 7%. Процесс эволюции человечества, система воспитания и образования привели к тому, что мы мыслим преимущественно только своим левым логическим полушарием и почти полностью игнорируя интуицию. Правое полушарие — это интуиция, это тональное и пространственное мышление, наш внутренний мир, наши нефизические органы чувств. Исследования, проведенные с людьми, которых человечество считает гениальными, показали, что при самых разных исходных параметрах единственным, что их объединяет, это интуиция и творческая визуализация. А это функции правого полушария мозга. Вывод напрашивается сам. Гениальность — это сплав логики и интуиции, уравновешенное целостное мышление. И это свойство целостного, объемного мышления приводит людей к успеху. Можно ли изменить свое мышление? Да, можно. Метод самоконтроля мышления ХСС Сильве дает такую возможность, и миллионы людей во всем мире использовались ей. На сегодняшний день курсы метода Сильве преподают в 120 странах мира, на 36 языках. По данным прошлого года, курсы метода Сильве закончили более чем 15 миллионов человек. В мире работает почти 500 преподавателей этого метода, и я горжусь тем, что первым из граждан Украины смог предоставить своим соотечественникам этот по-настоящему революционный способ изменить свою жизнь. Метод Хазя Сильвы появился далеко не сразу, и то, что вам покажется простым и легким, создавалось на протяжении почти 20 лет. Хосе Сильва, создатель метода самоконтроля мышления, родился 11 августа 14 года в городе Лоредо в штате Техас в США. Очень рано, в возрасте шести лет, он стал самостоятельным, и ему пришлось зарабатывать на жизнь. Свою первую специальность он получил заочно. Но, несмотря на все трудности, осуществилась его мечта, и Хосе стал хозяином радиоэлектронной фирмы. Благодаря трудолюбию и смекалке его бизнес процветал, что дало возможность впоследствии финансировать 20-летние исследования и создание того, что мы теперь называем методом Хаса-Сильва. Сильва сначала заинтересовался гипнозом, его возможностями, особенно влиянием на увеличение использования потенциала человеческого разума. Ему очень хотелось найти способ увеличения коэффициента интеллекта. Дополнительным стимулом в работе была заниженная самооценка его детей, которые плохо учились в школе. Хосе Сильва очень много узнал о биотоках человеческого мозга. В процессе экспериментов со своими детьми он пришел к выводу, что замедление биотоков мозга способствует лучшему обучению и запоминанию. И в этом направлении Хосе Сильва продолжал, продолжал работать в поисках метода обучения ума которые дали бы возможность замедлить частоты волн мозга и одновременно удержать мышление в состоянии сознания. Это гарантировало бы лучшее усвоение знаний и концентрацию внимания в сочетании со способностями и активной переработкой информации. Практическим подтверждением действенности его техник стало то, что дети Хаса стали приносить из школы лучшие отметки. Позже научные исследования, которые проводились в университетах США, подтвердили его догадку. Хосе Сильва был первым, кто доказал, что человеческий мозг в состоянии функционировать с полным сознанием при замедленных частотах мозговых волн. В начале 50-х лет очень много говорилось о телепатии и ясновидении. Эти темы также интересовали Хосе. И однажды, проверяя уроки своей дочери, Он заметил, что девочка иногда отвечает на вопросы, которых он еще не задавал. Дочь находилась в этот момент в состоянии глубокого расслабления. Угадывая вопросы, которые ей задавал отец, она как бы читала его мысли. Хаса Сильва посвятил много лет своей жизни изучению явления передачи мысли на расстоянии, пока мир науки не согласился с этим фактом. Этот Сильва... Это возможность не только сбалансировать наше мышление, но и расширить его, задействовать его более широкие, скрытые от нас логикой, предубеждениями, ресурс Все, конечно, слышали о таких явлениях, как вещи сны предвидение, ясновидения, телепатия. К сожалению, в нашем недавнем прошлом все эти явления замалчивались или отбрасывались, а иногда просто высмеивались, как объект исследования так называемых буржуазных, Вспомните судьбу генетики или кибернетики. А между тем, то, что мы называем парапсихическими явлениями, является частью нашей обыденной повседневной жизни. И мы просто не замечаем этого, а иногда и не желаем замечать. Вспомните моменты своей жизни, моменты творческого прозрения, догадок, угадывания мыслей и желаний собеседника. Вспомните сны, которые дали вам необходимую для решения проблемы информацию. Вспомните свои предчувствия, которые затем воплотились в реальные факты и события. Вспомните Менделеева и его знаменитую таблицу, приснившуюся во сне. Вспомните также, на первый взгляд, необъяснимые события из своей биографии, из рассказов родственников и друзей. Такие неосознанные догадки приходят из глубины нашего собственного внутреннего мира. Все интуитивные подсказки, предвидения и сны — это работа нашего правого полушария. Несмотря на все барьеры логики, интуиция иногда прорывается в наше сознание, но эти состояния прозрения спонтанны, неосознанны и скорее являются исключением, чем правилом. Метод Сильвы дает возможность научиться управлять своим собственным внутренним миром, получать от него необходимую информацию по иным, отличным от физических каналам ощущений. Как это происходит? Давайте рассмотрим некоторые особенности нашего мышления. Мозг человека работает постоянно вне зависимости от нашего состояния. Спим мы или бодрствуем, Работаем или отдыхаем, наш мозг постоянно генерирует биотоки, которые можно регистрировать и записать с помощью аппаратуры электроэнцефалографии. Частота колебаний, которые генерирует мозг человека, меняется в зависимости от его состояния. Ученые условно разделили весь спектр электромагнитных импульсов мозга на 4 диапазона. Наиболее быстрыми являются волны типа бета — когда организм находится в состоянии бодрствования. И мы воспринимаем окружающий нас мир с помощью физических органов чувств, зрения, слуха, вкуса, обоняния, ощущений. Наиболее медленными являются волны дельта, когда мы крепко спим. Переходными между сном и бодрствованием являются состояния, когда мозг генерирует частоты тета и альфа. Состояние тета — это сон, когда мы видим сновидение. Альфа — состояние засыпания, дремоты, мечтаний, и раздумий, искренней молитвы. В пограничных между сном и бодрствованием состояниях уравновешивается влияние обеих полушарий мозга. Доказательством этого служат исследования американских ученых над феноменом творчества. Оказалось, что мозг людей — момент решения проблемы, в момент творческого прозрения, генерирует преимущественно импульсы типа альфа. Доказана также прямая связь между волнами альфа и тем, что мы называем парапсихическими явлениями. Состояние, в котором мозг работает в режиме излучения биотоков альфа и которое Хосе Сильва назвал состоянием альфа, присуще всем людям, является природным, естественным состоянием человека. Но дело в том, что такое состояние в реальной жизни кратковременно и непостоянно. Упражнения метода Сильвы дают возможность контролировать это состояние, при необходимости вызывать его и сознательно использовать для решения любых проблем. Эти упражнения очень просты и всем доступны. Каза Сильва называл их динамической медитацией. От медитации в обычном понимании этого слова динамическая медитация отличается полным сохранением сознания человека в таком состоянии и контроль мышления им сам. Динамическая медитация способствует активизации мыслительных процессов. О методе Сильвы можно много узнать из книг, которые доступны на нашем книжном рынке. К сожалению, большинство из них написаны и изданы впервые много лет тому назад. А метод Сильвы постоянно обобщается и развивается, и за это время ушел далеко вперед. Намного больше информации о методе Сильбы можно получить на семинарах, которые проводятся в нашей стране. Тем более, что каждый слушатель семинара имеет возможность постоянно задавать вопросы и получать на них квалифицированный ответ. В июле 1999 -го года Международная организация метода самоконтроля мышления ХЗ Сильве Вареда, в Аредов разрешила преподавание этого метода в Украине на украинском и русском языках. Программа и методика курсов одинаковы во всех странах мира, где такие курсы преподаются. Преподаватели прошли обучение и практику за границей. Курсы метода Сильвы основного уровня – это комплекс простых, и прагматических техник, направленных на активизацию и расширение мышления и упражнений динамической медитации. Методика курса состоит из четырех разделов. Первый из них – это контролированная релаксация. В этом разделе слушатели обучаются умению достигать контролированного состояния расслабления тела и сознания. То есть достижения состояния альфа. Ну, из таких упражнений цикл первого раздела метода Сильвы записано на этой кассете. Первый раздел курса – это также формирование у слушателей позитивного мышления. В большинстве современных правил жизни позитивное мышление определяется как стартовая площадка достижения успеха. Не меньше говорится о том, как достичь в наших условиях позитивного мышления. Метод Сильвы дает возможность его пользователям находить и изменять негативные программы, управляющие нашей жизнью, и изменять их на позитивные. Один из принципов метода Сильвы – если существует проблема, то существует обязательно и ее решение. Также в этом разделе рассматриваются вопросы сна. Почему сон необходим и так важен для нашего организма? как научиться использовать правильное время сна, как научиться быстро и крепко засыпать и вовремя просыпаться без будильника и преодолевать чувство сонливости, как научиться запоминать и понимать сновидения, программировать их содержание для того, чтобы использовать подсказки интуиции. Стресс-состояние, портящие жизнь многим людям, А можно ли избежать негативных последствий стресса и как быстро это сделать? Техники метода Сильвы дают возможность сделать это мгновенно. Второй раздел курса метода Сильвы – это общее само Здесь представлены техники, необходимые каждому в повседневной жизни. Вы сможете получить утвердительные ответы на следующий вопрос. Можно ли значительно расширить свою память с помощью воображения? Можно ли контролировать физиологическую боль и избавляться от нее одним прикосновением руки? Как самостоятельно избавиться от нежелательных привычек, например, курения или переедания? Как использовать интуицию и принимать решения на интуитивном уровне? Одной из самых интересных и прагматических техник всего курса метода Сильвы. Является техника программирования успеха. Эта техника дает возможность запрограммировать собственное будущее, оценить размеры и параметры своего успеха, спланировать сроки его достижения. Это утверждение для людей, незнакомых с методом Сильвы, звучит несколько фантастически. Помните, как в сказке «По велению, по моему хотению». Но ничего фантастического в этом нет. Используя эту технику, вы программируете собственное мышление на достижение определенной цели, которую вы считаете своим успехом. И ваш разум активизирует все свои ресурсы и направляет их на сознательном и подсознательном уровне на поиски наиболее оптимального пути к вашей цели. Третий раздел – это создание так называемых точек отталкивания в органической и неорганической материи своеобразной азбуки символов экстрасенсорного восприятия окружающего нас мира и умение персонифицировать свою собственную интуицию, возможность понимать ее и управлять своим внутренним миром. Четвертый раздел предназначен полностью вопросом контроля здоровья и применения полученных знаний на практике. Здесь также рассматриваются способы субъективной коммуникации, а слушатели убеждаются в реальности своих способностей. После окончания курса все слушатели получают дипломы и удостоверения международного образца, являющиеся основанием для посещения ими курсов второй ступени и тематических семинаров в любой стране мира, где преподаются курсы метода Сильвы. Стоит добавить также, что метод Сильвы не является. Метод Сильва не является одним из видов альтернативной медицины хотя многие из его техник предназначены для улучшения и поддержания здоровья. Задачей метода Сильвы является не замена традиционной медицины, а мобилизация внутренних защитных сил организма. Метод Сильвы не является также методом групповой психотерапии. Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить слушателей самостоятельно использовать потенциал своего мышления. Метод Сильвы это не гипноз. Поскольку человек находится в полном сознании и полностью контролирует себя во время упражнений, он остается ментально активным, при этом не зависящим ни от какого внешнего воздействия. Курс метода Сильве посвящает люди разного возраста, с различным уровнем образования и социальным статусом. Метод самоконтроля мышления не противоречит основам мировых религий, Их курсы посещают люди самых различных вероисповедований, равно как и атеисты. Главным и единственным условием занятий на курсах метода Сильвия является искреннее желание изменить свою жизнь, сделать ее успешной, содержательной, помочь себе, своим близким и всем, кто в такой помощи нуждается. А теперь давайте несколько секунд вместе подумаем, а стоит ли конкретно вам заниматься методом Сильвия. Пригодится ли вам в жизни умение программировать собственное будущее и достигать намеченных целей? Хочется ли вам зарабатывать больше денег, сделать свою жизнь более комфортной и безопасной? Желаете ли вы поддерживать и исправлять свое здоровье, навсегда забыть о головной боли, о депрессиях и неврозах, негативных последствиях стресса? Не хотите ли научиться прикосновениям руки снимать боль и сделать, например, беспроблемными ваши визиты к стоматологу? А может быть, вам хочется контролировать ваш внутренний мир, научиться понимать свою интуицию и получать от нее подсказки и консультации, научиться быстро и эффективно решать любые проблемы, владеть собой в любой ситуации или просто быть счастливым? Если хотя бы один из моих вопросов вы ответили утвердительно, я жду вас на семинарах методосилия. Время и место вы выберете сами. Спасибо за внимание и до встречи.